США, Ленгли, штат Вирджиния, Центральное разведывательное управление. «Материалы, которые фараон прислал нам из Москвы, просто цены не имеют», не скрывая своего удовлетворения, произнес Стивен Снайпс, обращаясь к начальнику русского отдела Уильяму Берроузу. «Особенно цена информации, касающаяся взаимоотношений Москвы и Пекина. Наш Госдеп крайне заинтересован в том, чтобы иметь полную картину закулисных переговоров русских с китайцами по поводу их позиции в ООН относительно Сирии. С помощью информации от фараона у нас появится реальная возможность влезть внутрь этих переговоров и попытаться повлиять на одну из сторон. Поэтому обязательно обратите внимание фараона на нашу заинтересованность относительно этой темы. Обещайте ему что хотите, любые золотые горы, но заставьте его как можно активнее работать в этом направлении. Фараоны без наших обещаний вполне добросовестно выполняют свою работу. Сидя в кресле напротив своего шефа, подал голос Берроуз. Думаю, что лишний акцент в этом деле не помешает. Кроме этого, обратите его внимание еще на ряд важных для нас тем. Во-первых, нас интересует позиция русских относительно поведения Турции. Нам важно знать, как они отреагируют на то, что Турция, стремясь к региональной гегемонии, может более активно включиться в разрубание сирийского узла. Станут ли русские в таком случае разыгрывать курдскую карту и не начнут ли искать новые подходы к Израилю в свете того, что последний весьма ревниво взирает на то, как Турция становится его заменителем в этом регионе? Во-вторых, в последнем сообщении фараона проскользнул мотив якобы имеющихся внутри российского МИДа разногласий между двумя группировками – тех, кто выступает за более решительное осуждение внешнего вооруженного вмешательства во внутренние дела Сирии, и тех, кто занимает более умеренную позицию. Нам нужно знать, кто именно из МИДовцев входит в эти группировки, какие шансы на победу имеет та из них, которая стоит на более радикальных позициях. «Я вижу, что ваша вчерашняя встреча в Госдепе принесла с собой кучу новых забот для нашего ведомства», – усмехнулся Берроуз. Разве это заботы? Заботы начнутся, если мы в ближайшее время не свернем шею Асаду. А сделать это становится все труднее, поскольку на этом поприще у нас возникает все больше и больше препятствий. И фараон должен помочь нам их преодолеть. Пусть не в отношении всех препятствий, но хотя бы части из них. Например, Белый дом сильно интересует возможность больших поставок из России в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Если это случится, сирийцы сумеют надежно прикрыть свое небо от любых авианалетов. Короче, то, что не удалось сделать Каддафи, может удастся Асаду. Допустить этого мы не имеем права. «Может быть, русские только блефуют?» – возразил шеф Уберроуз. «Мы же помним, как они летом 2010-го аннулировали свой контракт на поставку С-300 в Иран, не побоявшись потерять на этом 1 миллиард долларов». «Может быть, и здесь нашим дипломатам удастся подобрать к ним такие ключики, которые позволят сорвать и эти поставки в Сирию?» «Не удастся, Уильям», — сказал, будто рубанул снайпс. «Вы забыли, кто правил в Кремле в 2010-м? Сейчас там правит другой человек, а это уже совсем иной расклад. На Востоке по такому поводу говорят, молодой визирь только замышляет обмануть пожилого, а тот уже успел трижды обвести его вокруг пальца». Наш пожилой кремлевский визирь хитер не менее любого восточного и будет держаться за Сирию до конца. Поэтому ни о каких срывах в поставках туда ЗРК С-300 речи быть не может. Вот почему мы должны ориентировать фараона на то, чтобы он узнал, каким именно путем те будут туда доставляться. Разве у них много путей для этого? Либо с Украины, из порта Николаев, либо из Балтийских портов. Но поставки через Украину мы можем перехватить с помощью турок в Босфоре, а прибалтийские через наших европейских союзников. Вы забыли еще упомянуть порты в Новороссийске и Темрюке, пуская очередную струю сигарного дыма под потолок внес свою поправку снайпс. Через них ЗРК могут быть переправлены на десантных кораблях Черноморского флота, которые нам перехватить вряд ли удастся. Зато Израиль может нанести по этим ЗРК авиаудар сразу после их выгрузки. Но для того, чтобы это сделать, израильтянам нужна будет информация о месте и времени прибытия ЗРК в Сирию. Вот именно здесь информация от фараона и может нам здорово пригодиться. Так что ориентируйте его на ее получение. Обещайте ему, что за ценой мы не постоим, а платим такого рода информацию в десятикратном размере. Он хоть и не зациклен на деньгах, Однако такого рода обещания заметно поднимут его реноме в собственных глазах. Насколько я помню, он у нас уже без пяти минут долларовый миллионер. Полагаю, что фараон по сирийскому узлу работает из чисто идейных соображений. Он ненавидит путинский режим и поэтому мечтает о том, чтобы сделать из Сирии своеобразное ватерлоо для Путина. Однако это ватерлоо уж больно затягивается, и наши аналитики все больше склоняются к тому, что дальше ситуация с этим будет только ухудшаться. Разве наши аналитики не могут ошибаться? Конечно могут. Но чутье мне подсказывает, что в этот раз они вполне могут попасть в десятку. Как говорят на Востоке, даже слепой лучник иной раз может попасть в бегущую косулю. Думаю, если Асад не пойдет до конца года, у наших политиков есть масса запасных вариантов на этот случай – Можно, например, заставить тех же турок активизировать свои действия, пусть начнут давить на Асада по-настоящему. Не думаю, что это лучший вариант. Если Турция в открытую выступит против Сирии, то сирийским повстанцам придется не сладко, ведь в общественном мнении они будут ассоциироваться как пособники оккупантов. Поэтому я придерживаюсь иного варианта – при помощи провокации выставить Сирию в качестве агрессора. И вот здесь помощь нашего ведомства может оказаться весьма существенной. После того, как мы начали блокировать военные поставки русских в Сирию морским путем, они могут использовать воздушный. Мы уже дали знать об этом туркам, чтобы они были готовы начать сажать сирийские самолеты, совершающие рейсы из Москвы. Поэтому поставьте перед фараоном также задачу, чтобы он обратил свое внимание на сбор информации касательно воздушных поставок русских. Нам важно знать, на каких именно рейсах они будут совершаться. Но подобными поставками может заниматься не только Гособоронекс, экс но и частные компании, информация о которых до фараона может просто не дойти. Согласен, может. Но вы ему такую задачу поставьте, а там уж как получится. Пусть он видит, что мы заинтересованы в его работе по широкому спектру. Это будет для него хорошим стимулом. Мы же со своей стороны позаботимся о его хорошем материальном стимулировании, а также о его безопасности. Кстати, о последнем. Саймон Янг сообщает из Каира, что русские явно пытаются активизироваться, стремясь вычислить фараона. Поэтому он предлагает провести в Москве операцию прикрытия. Каким будет ваше мнение, Уильям? Я обеими руками за, тем более в свете того, что фараон решился на крайнюю меру. «Вы имеете в виду запланированное им устранение своей пассии?» «Кстати, нельзя ли обойтись без этой крайности?» «Он уверяет, что нельзя. Ситуация приобрела весьма опасный оттенок. Эта женщина забеременела от него и грозится рассказать обо всем его супруге. Вбила себе в голову, что он ее любит и, узнав о ребенке, уйдет из семьи. Хотя у фараона даже мыслей таких не было». Вы же знаете, что его жена является дочерью высокопоставленного мидовца, и женить бы на ней открывает перед фараоном блестящие карьерные перспективы. Поломать такую партию означает для него совершить действо равносильное самоубийству. А такие люди, как он, на подобное не способны. И слава богу! Именно карьерные амбиции в купе с ненавистью к правящему режиму и толкнули фараона на сотрудничество с нами. Но вы уверены, что эта акция устранения не подставит под угрозу самого фараона? Все будет обставлено, как вполне естественная смерть от сердечного приступа. Некоторое время назад мы снабдили фараона нашей последней новинкой – ядом моллюск. Он вырабатывается из токсинов тропических моллюсков и не оставляет никаких следов в организме. Так что никаких подозрений эта смерть вызвать не должна. Но умерла женщина от остановки сердца, с кем не бывает». Хотя, конечно, определенная доля риска все равно присутствует. Но оставление ситуации в первоначальном состоянии грозит еще большим риском. Тот шум, который может поднять эта пассия, грозит привлечением к фараону излишнего внимания, а это крайне нежелательно. Поэтому мы и дали свое добро на эту акцию. Это не отсечет фараона от той секретной информации, которую он получал, крутя любовь с этой дамой? Не отсечет. Тот сувенир, которым мы его снабдили, давно обосновался на ее рабочем столе и не вызывает ни у кого никаких подозрений. Уверен, что он останется там и после ее смерти. Этого же мнения придерживается и сам фараон. Короче, тот канал информации, который мы получили, сведя его с этой женщиной, останется нетронутым. Русские в таких случаях говорят «Вашими бы устами да мед пить». Снайпс поднялся из кресла и, подойдя к окну, приоткрыл жалюзи после чего вновь вернулся на свое прежнее место и продолжил. «Нам крайне важна информация, которая поступает к фараону из Гособороны Экса, особенно в части, касаемой Сирии и других ближневосточных стран, например, Ирака. Меня крайне заинтересовало его сообщение о том, что Ирак собирается начать закупать у России военное вооружение в сумме на несколько миллиардов долларов, Если это правда, то надо нацелить фараона на более подробную разведку этой темы. Думаете, подобная сделка имеет шанс осуществиться? Судя по тому, что происходит сегодня в Ираке, вероятность этого велика. Ирак, хотя и считается нашим бастионом в регионе, на самом деле управляется агентурой влияния Тегерана, о чем я, кстати, неоднократно докладывал наверх. Но мне отвечали, что это, мол, издержки нашей политики. Нам надо было свергнуть Саддама Хусейна и власть суннитов, что автоматически приводило к власти шиитов, а те, как известно, ориентированы на дружественный Иран. Сегодня эта дружба выходит нам боком. Ирак хочет активно вооружаться, причем ставит целью закупать вооружение, которое может быть использовано вовсе не для подавления внутренней оппозиции. Например, русские зенитно-пушечные комплексы «Панцирь». Поэтому информация фараона на этом направлении – могла бы помочь нам понять военные цели иракцев. Хорошо, мы включим эту тему в нашу ближайшую шифровку. Тогда вернемся к операции прикрытия. Вы совершенно правы, Уильям. Она поможет на какое-то время отвести подозрения от фараона, в том числе и возможные подозрения, вызванные смертью его пассии. Постараемся списать эту смерть на постороннего человека. Лишняя подстраховка нам ведь не помешает? По этому поводу на Востоке есть хорошая поговорка. Надеясь на помощь Аллаха, не забывай иногда пересчитывать стрелы в своем колчане. Короче, эту операцию надо запустить в действие как можно скорее. Завтра вас устроит? Более чем. Тогда можете считать, что мы ее уже запустили.